Я позвонил в телефон и стал смотреть в окна второго этажа, надеясь увидеть там кого-нибудь. Дом не выглядел заброшенным, но на мой звонок никто отвечать не собирался. Я решил, что могу слегка нарушить закон, а заодно и границы частной собственности. Перебраться через стену по газовой трубе было вполне реально, а дальше уже можно было разобраться, как попасть в сам дом. На крайний случай я был готов и стукнуть легонько камнем по окну первого этажа. Ухватившись за трубу... Я уперся ногами в стену. Облицовка была шершавой, так что сцепление с подошвы ощущалось надежным. Мелкими шажками, будто гусеница по ветке, я полез вверх. И где-то на середине пути услышал, как дверь дома отворилась, и кто-то пошел к воротам. Пришлось прыгать вниз. Приземлился я не очень аккуратно. Нога в области щиколотки запульсировала болью. Я поковылял обратно к воротам. Они отворились, и передо мной оказалась женщина средних лет. «Здравствуйте» сказал я. «Здравствуйте», ответила она, и я заметил на ее лице некоторое замечательство. «Вы этот журналист, который раскрыл дело?» «Да», перебил ее я в надежде обойти все эти поздравления с раскрытым преступлением. «Арсен Абдулкеримов». «Ой, чем я могу помочь?» «Извините, хочу уточнить. Кто вы?» «Маликат. Я сестра Хабиба». «А вы тут живете?» Живу ниже по улице и смотрю за домом. Хочу сказать вам, что мы очень благодарны, что вы с полицией раскрыли этот ужас. Это же вы нашли убийцу, того мальчика. Вместо ответа я кивнул, просто потому что не знал, что ответить. Эта женщина смотрела на меня с какой-то спасительной надеждой. Я пытался найти середину между правдой и обманом. Но в действительности мне хотелось сказать, что убийцу я ищу прямо сейчас. Чем могу помочь? Я «Мы... пишем новый материал. Статью. Хотим рассказать об этом деле». «Вы хотите снова все поднять?» – удивленно уточнила она. «Нет, наоборот. Мы... мы хотим рассказать о семье. О вашем брате и племянницах. Какими они были?» – ответил я, придумывая на ходу. «Мне кажется, это важно, чтобы люди знали, какими они были. Чтобы не забывали. Не об их смерти, а об их жизни. Друзья, одноклассники, коллеги». «Да». Мы на самой ранней стадии. Через четыре месяца будет ровно пять лет. Я как раз вернулся в село, чтобы написать об этом. Если вы не против, я бы... Не знаю даже, мне как-то неудобно. Я могу осмотреть дом? Сделать пару фотографий? Они и так есть в сети с того ужасного дня, но я хочу посмотреть, каким был дом до... Ну или какой он сейчас. Понимаю, но это как-то... Даже не знаю. Мне кажется правильным то, что вы делаете, но это... Это женские комнаты. А, да, конечно, я не собираюсь копаться в шкафах, я просто хочу взглянуть на все в целом. Сделать пару фотографий, не для публикации, чтобы потом описать в статье. Я вам покажу все, что сфотографирую. Ну хорошо, согласилась она, и, пока мы шли от ворот к дому, прослезилась. Я вошел за ней в дверь. Мой план заключался в том, чтобы попасть на второй этаж в комнату старшей сестры. В отцовской комнате мне искать было нечего, так как полиция вынесла и изучила все, а до комнат девушек руки у них не дошли. Ведь никто не стал рассматривать другие мотивы преступления, кроме профессиональной деятельности отца. А когда мы сделали то, что сделали, все просто согласились с тем, что убийцами могли быть Муртуз и его сын. Суть конфликта была ясна. Они пришли свататься к старшей дочери. В ходе переговоров что-то не заладилось, и Хабиб прогнал их со двора то ли палкой, то ли веником. Эти события в совокупности с тем, что нашел я, выглядели неопровержимым доказательством вины. Дело было закрыто, а комнаты девочек остались почти нетронутыми. Из материалов дела, которые все-таки до меня доходили, сам я ни разу к нему по своему желанию не возвращался, я знал, что гаджеты, компьютер, все самое очевидное было изучено, но что-то могло сохраниться. Я должен был найти хоть что-нибудь. Таков был план, и он разрушился уже через секунду после того, как я оказался в прихожей. Удивительно работает мозг, подумал я в тот момент, когда какой-то внутренний заряд ударил сначала в левую руку, а затем отрикошетил в голову. Я будто вернулся обратно в худший день моей жизни. Я опять был там. На меня вновь смотрели безжизненные глаза средней дочери Хабиба. Ее каштановые, почти золотистые волосы стекали по ступенькам вместе с густой кровью, собравшейся бордовой лужицей на деревянном полу прихожей. Неконтролируемо я взглянул в угол, куда отлетел когда-то ее телефон. «Что-то случилось?» — спросила маликат. «Нет», — ответил я, пытаясь распрямить скрутившиеся в судороге пальцы. «Я просто вспомнил тот день. Я был здесь в то утро. Меня попросили сфотографировать. Ну, то, что случилось. Извините, что я так заявился». «Ничего». Я тоже была тут. Полицейские закрыли мне глаза рукой, чтобы я ничего не видела, и провели туда. Она указала на угловую комнату, из которой в тот день слышался почти что вой. Этот звук еще не раз возвращался ко мне в кошмарах. «Мы были там с мамой. Вы делаете хорошее дело», — сказала она и по-доброму улыбнулась. Точнее, попыталась искренне улыбнуться. «Все такое чистое», — прокомментировал я. Дом был буквально вылезан, будто подготовлен для заселения семейства. «Мы стараемся прибираться тут раза два в неделю. Родственники. По очереди. Комната Хабиба дальше по коридору. Полиция там все обработала. Забрали все, что оказалось подозрительным». «Хорошо, может, сразу наверх?» «Да», — ответила она и пригласила меня пройти первым вверх по лестнице. Но я не мог встать на первую ступеньку. Я замер, понимая, что со мной что-то творится. Секунду. Я вынул телефон, будто мне нужно было что-то срочно там посмотреть, но в действительности пытался совладать с надвигающимся приступом паники. В тот момент, когда меня с головы до ног охватил озноб, я уже стоял на нижней ступеньке. Затем на второй. Каменные ноги с трудом отрывались от поверхности, сгибались в коленях и поднимались на следующую ступень. Оказавшись на пятой, я обронил телефон. С вами все хорошо? спросила она. «Вы побледнели?» «Да, я просто...» Попытался ответить я, но не смог обличь мысли в слова. «Сейчас». Я аккуратно присел прямо на ступеньку и опустил голову так, чтобы не было видно лица. Я боялся, что мое состояние испортит все дело, и одновременно пытался наладить дыхание. Пальцы рук моментально стали мертвецки холодными. Маликат потерялась из виду то ли из-за того, что отошла, то ли из-за того, что в глазах потемнело. Но потом передо мной вдруг оказался стакан с водой. Я отпил немного и принялся оправдываться. «Спасибо. Извините». «Ничего». Перебила она меня. «Я думаю, вам надо отдохнуть. Придете в следующий раз». «Я скоро уезжаю. Мне нельзя в следующий раз», сказал я с нотками взволнованности. Маликат посмотрела на меня непонимающе. «Извините, мне очень важно это сделать. Сегодня». «Я понимаю, это хорошее дело, но это просто статья. Сколько бы вы ни написали хороших слов, вы их не вернете», — сказала она. Я поднял глаза и опять увидел мягкую улыбку и влажные от слез глаза. Эта женщина будто соболезновала мне, будто пыталась помочь мне примириться с потерей моих близких, а я ничего не мог ей ответить. «Я могу что-то сделать», — сказал я, но скорее сам себе. «Могу что-то исправить». «Можете, но...» «Смерть вы не исправить, Арсен. Я работаю врачом. Я пыталась много раз. Больше мне нечего было сказать. Через пару минут молчания я предпринял попытку встать. Моя рука невольно уперлась в то место, где лежало тело осьяд, и я ее отдернул, будто на нее сел неизвестный жук. «Тут было тело?» «Я знаю». Перебила она. Я подумал, каким образом мозг выдает несуществующие образы?» Как легко он способен в считанные секунды парализовать тело, будто под действием яда. Как останавливает дыхание, как затуманивает разум, как делает ноги ватными, как замораживает кровь. Что осталось? Остановить сердце? Не спешите, сказал маликат. Если вы не против, я попробую еще раз. Загляну в комнаты. Хорошо, ответила она. Если вам станет хуже, мы сразу закончим. Да. На втором этаже мы сразу прошли в комнату старшей дочери. Комната мало чем отличалась от той, в которую я вошел пять лет назад. Было лишь удалено все кроваво-красное. Тело, подушка, покрывало, матрас. Остальные же предметы в спальне, когда-то забрызганные кровью, постирали и отмыли. В принципе, это можно было сделать и с подушкой, например. Но я решил, что бывают вещи, в которые кровь впитывается слишком глубоко. Неотмываемые вещи. И люди. Я медленно прошелся взглядом по комнате. Рояль. Шкафы наподобие киевских, но явно сделанные на заказ из какого-то дорогого дерева. Интересные предметы на них. Дипломы, награды, вырезанные из дерева игрушки, семейные фотографии. Все было на месте. Белоснежный круглый коврик, когда-то впитавший в себя кровь хозяйки комнаты, добавлял обстановке шарма. «Тут все как раньше», – тихо произнесла Маликат типичную киношную фразу «Стоя у меня за спиной». Я услышал ее слова, но никак на них не отреагировал продолжая изучать ковер. Потом до меня дошел смысл сказанного, и я переспросил. «Раньше?» «Говорю, что мы тут ничего не трогали, кроме тела», — подумал я. «Все как раньше», — добавила она, будто их ничего не трогания могло все исправить. «Раньше? Раньше тут был живой человек. Других раньше никогда не было. Здесь не может быть как раньше. Хотите как раньше? Верните сюда Карину!» чтобы она, как раньше, прыгала на этом ковре, слушая музыку в наушниках, чтобы играла на рояле, чтобы радовалась и плакала, разглядывая все эти вещи на полочках. Раньше — это когда живой. Все остальное — смерть. «Вы что-то сказали?» — Переспросила маликат. «Нет». «Можно?» — я указал на шкаф. «Да». Я подошел и медленно стал разглядывать все полки по отдельности. Было много чего о музыке, документы. Внизу стояли учебники а все самое красивое находилось наверху. На фотографиях сестры с отцом, сестра отдельно. Была фотография, судя по всему, с мамой. Позже я узнал, что она скончалась от лейкемии через год после рождения младшей дочери, Кумсият. Судя по фотографиям, они были счастливой и дружной семьей. Одна из фотографий лежала отдельно, не в рамке, да и в целом выглядела новее остальных. На ней были изображены две руки, тоненькая женская ручка, вероятно, ее. Лежала на огромной волосатой лопище, и я знал, кому она принадлежит. Этот человек мог в любой момент выйти из тюрьмы по удо и продолжить вершить самосуд. Но над кем? Верит ли он, что убил Али заслуженно? Или строит планы мести Муртузу? Кому в действительности он должен был отомстить? Это я и пытался выяснить, изучая вещи жертвы. А что я искал? Зацепку? Доказательства? Фотографию? Записку? Я искал что-то, связанное с честью. Что-то про ях. Даже если это что-то опорочит ях Карины. А что, если она в самом деле тайно встречалась с Гасаном? Тогда что? Ромео и Джульетта? Кровавая бойня из-за любви? Каковы шансы, что принцесса могла влюбиться в такого парня? Я сделаю пару фотографий. Вы сказали, что это не попадет никуда. Да, это только для меня. Если я вдруг захочу что-то опубликовать, я обязательно свяжусь с вами. Покажу и спрошу разрешения. Мое вранье было убедительным. Она кивала в ответ на каждую мою просьбу. Я сделал общую фотографию комнаты. Шкаф, рояль и кровать, которая выглядела как новая и только что собранная. Спросить, куда делось постельное белье, я не решился. Все? спросила маликат. Да, ответил я и выглянул в окно. Оттуда открывался вид на село и горы. Как раз в этот момент из-за облаков выглянуло послеобеденное солнце. Я попытался открыть окно, чтобы сделать фотографию, но оно не поддалось. Оно на замках, объяснила Маликат, указывая на оконную раму, к которой будто вручную были приделаны задвижки. От грабителей? Хабиб много лет боролся с преступниками. Это на всякий случай, наверное. И от грабителей, и от бандитов. Но у нас тут такого не было даже в 90-х. Наши жители взяли оружие и не дали войти в свое село никому. Все. Мы вышли в коридор и, миновав комнату младшей, прошли в комнату осият. Внутри был не то чтобы бардак, но скорее общий дизайн предполагал хаос. Я будто оказался в комнате американских студентов. На стенах висели небольшие постеры. Музыканты, звезды кино. Я даже еле заметно усмехнулся, увидев несколько постеров фильма «Сумерки» и отдельно Роберта Паттинсона. Полки были забиты журналами. Стояли на них и игрушки, которые осият, видимо, собирала. Одна полка была отдана стопке настольных игр. Увидел я и полупрозрачные ленточки, аккуратно запрятанные вглубь шкафа. Затем услышал, как рядом со мной Маликат щелкнула выключателем, и ленточки ожили, а шкаф заиграл переливающимися неоновыми цветами. «Она была веселой», — сказала Маликат. «Всегда что-то выдумывала. Каждый день меняла мечты. То хотела быть как Карина музыкантом, то собиралась танцевать всякие модные танцы, но отец бы ей никогда не разрешил». Так долго думала, что пропустила после школы начало учебного года. Договорились, что поедет в Германию. Что-то там с языками. Наш младший брат там живет. Уехал беженцем в конце девяностых. Понятно. Ответил я, но скорее автоматически. Я был увлечен ее фотографиями. Она на фоне Эйфелевой башни, Биг Бена, в какой-то лодке с азиатами, в Нью-Йорке или в каком-то другом американском городе, полном небоскребов. Везде счастливая, везде смеющаяся. Везде невероятно красивая. Я стыдливо отвел глаза, вспомнив, как подумал, когда увидел ее мертвой, что женился бы на ней не раздумывая. «Предложи мне ее кандидатуру, мама. Познакомься мы случайно в Махачкале». Злость и одновременно стыд накрыли меня. «Снова», — сказал я, и без разрешения Маликат быстро сел на диван осият и принялся заранее массировать левую кисть в надежде избежать боли. Эта болезнь настигла меня через полгода после возвращения домой. Следующий год-полтора я периодически посещал психотерапевта. Затем вроде бы наступило выздоровление. И вот опять. И чего? «Отдумайся, придурок!» Ругал я самого себя, не понимая, как могут лезть в голову такие отвратительные мысли. «Как ты можешь сожалеть о том, что кто-то умер, а не достался тебе?» «Соберись, псих!» «Сотни родственников горевали из-за этой потери, а что делаешь ты?» «Принести воды?» «Нет-нет, извините». Я вскочил с дивана и попытался увести наш разговор в другое русло. «А где их бабушка?» «Моя мать?» «Ой, да, извините». «Думай головой, придурок». Умерла примерно через год. Ее болезни усугубились на фоне всего этого. Она перестала говорить, точнее, звала только Хабиба. Иногда, по ночам. Затем перестала кошать. Соболезно. Ответил я, понимая, что в таких случаях у нас принято говорить что-то на аварском или хотя бы пожелать рая на арабском. Но я сделал то, что смог. Я указал на окно. А тут нет замков? Нет. Видимо, не успел. Все? Фото и все. Ответил я и принялся делать фотографии по кругу. На глаза попался настенный светильник в форме сердца, тоже будто неоновый, прямо над кроватью. Она была веселой. Вспомнил я и, боясь опять подумать о чем-то неправильном, быстро покинул комнату. А эта комната Кумсият, сказала маликат, не входя внутрь. Я ждал какого-то комментария, характеризующего девочку, но она сказала: Я подожду тут. Оказавшись внутри, я испытал странное ощущение. С одной стороны, я знал, что уже бывал тут, с другой, я ничего не помнил. Совершенно ничего, кроме того, что Заур сказал, что не даст мне войти так как тут произошло что-то немыслимое. По крайней мере, ощущение у меня осталось именно такое. Но что, черт возьми, немыслимого могло произойти в этой комнате после того, что я увидел до этого? После убитого десятками ножевых ударов отца, после мертвой красавицы, лежавшей на ступеньках, после кровавого побоища, устроенного на кровати в комнате Карина. Он ее изнасиловал? Он разрубил ее на части? Поджег? Что тут произошло? А тут была чистота. Белоснежная кровать, огромный книжный шкаф, полный всяких интересных штуковин и книг. Что-то разложено по цветам, что-то по жанрам. И в углу, у окна, красивый миниатюрный столик со стопкой учебников и тетрадей. Она была умной. Очень умной. С такой-то библиотекой. Я вижу. Сказал я без улыбки, но пытаясь как-то взбодрить Маликат. Мне показалось, что смерть она переживает не всего. Прикольно. Я указал на одну из полок, на которой стояли пиратские игрушки во главе с кораблем в бутылке. Чтобы увидеть, о чем я говорю, Маликат должна была войти внутрь. Но она продолжала стоять снаружи. «Извините», — сказала она. «Я не могу войти в комнату. Мне тяжело». «А, да, извините». Я продолжил изучать библиотеку, иногда слышав схлипывание. Книжные шкафы привлекали меня с детства. Я знал, что Кумсият так же, как и старшая сестра, была убита на кровати. «Все?» – спросил меня Маликат. «Да, почти», – ответил я и подошел к столику. Учебники были аккуратно убраны в уголок, а на стопке тетрадей на самом верху лежал дневник. Вначале мне показалось, что это школьный, но я вспомнил, что увидел уже обычный дневник на полке с учебниками. Приглядевшись, я понял, что это личный дневник, и, судя по его толщине и потрепанности обложки, Кумсият вела его очень активно. Я сделал несколько фотографий, и уже через минуту мы оказались у двери. «Я не захожу к ней, потому что...» вот — вдруг заговорила Маликат. «Мне... мне стыдно даже об этом говорить. Кумсият всегда была моей любимицей. У меня нет своих детей, и сами понимаете, я решила, что посвящу жизнь племянницам после смерти их мамы. Последний год, когда ей было совсем тяжело, когда уже было все понятно, они из города переехали сюда, на чистый воздух. На этой земле раньше стоял наш старый семейный дом. Я ухаживала за Футимой, женой Хабиба. Кумсият был год, и я растила ее как собственную дочь. Мне стыдно об этом говорить, не пишите об этом нигде, просто. Мне надо сказать кое-что, и, возможно, мне станет легче. Ведь вы уйдете, и эти слова уйдут с вами, — сказала она, и я даже как-то поднапрягся. Я чувствовала, будто отбираю ее дочь, каждый день укладывая ее, кормя ее и зная, что ее мама умирает в соседней комнате. Простите. Маликат отвернулась и заплакала. «Я этого не хотела. Никто не хотел. Но когда Фатима сказала, что не хочет, чтобы Кумси отвидел ее такой, и что нужно сделать так, чтобы они виделись как можно меньше, я согласилась. Это неправильно. Ребенок в таком возрасте ничего не поймет и не запомнит, но, видимо, это было важно для мамы. Я не могла отказать. Это были последние полгода ее жизни. Ей было тяжело, больно, но она приняла такое решение». Хабиб не смог ее отговорить, и я согласилась. Девочки стали для меня всем, особенно Кумсият. И мне стыдно перед ними, перед Аллахом, что я люблю ее на самую маленькую каплю больше. Как я могу, тем более сейчас. Они ведь все мертвы. Сказала она и заплакала еще сильнее. Затем, обессилев, села на стул в прихожей. Теперь я побежал за стаканом воды. Она немного отпила и, успокоившись, сказала. «Извините, я не смогу вас проводить». «Это вы извините, что я опять об этом напомнил», — сказал я и открыл дверь. «Ничего. Что бы вы ни сделали, помните, что это память о Хабиби и наших любимых девочках. До свидания», — сказал я, слегка помедлив. «Мне стало стыдно перед этой женщиной за мой обман, за эту фальшивую статью. Но, вспомнив, что я делаю кое-что более важное, я нашел в себе силы собраться и выйти с таким видом, будто готов сотворить нечто великое». Однако, оказавшись во дворе, я понял, что и сам будто высушен, морально опустошен. Мне захотелось забиться в уголок в ожидании, что все исправится само собой. В целом мои поиски чего-то, связанного с честью, можно было считать провальными. Никаких общих с Гасаном фотографий и даже намеков на их знакомство я не нашел. Сев в машину, я поехал в гостевой дом, в котором когда-то провел несколько сложных дней. Все события изменили мою жизнь. На секунду, оказавшись в нескольких сотнях метров от выезда из села, я задумался над тем, чтобы просто соскочить. Просто взять и дать под тапочки, и больше никогда сюда не возвращаться. Но почему-то я был уверен, что даже если решусь сбежать, село не даст, как не давало тогда. Пока я не поставлю точку в этой истории, уйти не получится. В прошлый раз я думал, что ставлю ее, но это оказался не конец. Все тот же неразговорчивый угрюмый владелец выдал мне ключи. При виде меня его лицо не заиграло никакими красками. Ни улыбки, ни сдвинутых бровей. Я просто сказал «От Заура». А он ответил «Угу». Но это было даже не «угу», а что-то внутреннее, приглушенное, еле слышное, с аварским акцентом. И уже уходя от него, я подумал, что все село так и относилось ко мне все эти годы. Безразличное «угу» с аварским акцентом. Я тоже, в конце концов, аварец, хоть и парниковый, городской но такие не пользуются особым уважением в высокогорных селах. И хотя конкретно село Н не было самым высокогорным в Центральном Дагестане, своей закрытостью оно славилось на всю республику. Многие мужчины этого села отличались особым амалом – нравом. И этот амал был известен всем. И если бы нужен был один показательный представитель этого сообщества, то я назвал бы Заура, хотя он был родом из соседнего села. Несмотря на то, что жители этих сел друг друга недолюбливали, Они были похожи. Ведь говорят, что нам не нравятся некоторые люди, потому что мы видим в них черты своего характера. Может, нечто подобное происходило и тут, в масштабах целых сел. По крайней мере, для всего остального Дагестана не имело значения, из села Энты или из села В. Для них это было одно и то же. Тот же говор, та же суровость, те же взгляды и, в конце концов, тоже испытывающее рукопожатие. Козел. Вырубился я, поняв, что Заур вернул меня в мой же номер. Вероятно, специально. Гребаный шутник. Номер совсем не изменился. Те же две светящиеся лампочки из четырех. Тот же телек, тот же диван, выход на маленький балкон. Прибавился только какой-то советский вентилятор. Про существование кондиционера владелец его пристанища, наверное, до сих пор не слышал. Зато я точно знал, что в течение этих пяти лет сюда кто-то заселялся, потому что мусорное ведро было полно, а в унитазе я обнаружил плавающий окурок. Еще чуть-чуть, и аплодисменты за сомнительное достижение станут моей привычкой. «Ждать звонка Салима», — напомнил я себе указание Заура. Сон начал одолевать меня почти сразу, стоило сесть на диван. Разок-другой я задремывал, но быстро приходил в себя. При всех минусах моего опыта пребывания в этом селе один плюс я все-таки нашел, хоть он и вытекал из минуса. Я научился понимать, когда лучше не засыпать. Я научился понимать, когда ко мне подкрадываются кошмары. Да, я не всегда мог это проконтролировать, и утренний сон в машине был тому доказательством. Но сейчас, конкретно сейчас, я понимал, что успешнее смогу обманывать себя, пребывая в сознании. Обманывать себя, говоря, что я ни при чем. Что, скорее всего, Заур и так посадил Богасана и его отца. Хотя это не так. Это я привел полицию в тот дом. Окей. Тогда можно обманывать себя, говоря, что они виновны, они убийцы, во всяком случае, они причастны и определенно что-то знали. Этот фокус моя совесть еще принимала, хотя напоминала, что ее терпение не вечно. Совесть жаждала доказательств, и если я не мог их ей предоставить, она готова была спустить цепного пса, который будет кусать меня всякий раз, как я закрою глаза. Я сказал себе, что они так или иначе должны были сесть за закрытие информации, возможно, даже как соучастники. И я не виноват в суициде. За соучастие в таком деле Гасан получил бы минимум 10 лет, а он получил пожизненное. Так что так или иначе, через 5 лет он убил бы себя. Он виновен и должен был понести наказание. Оставалось понять, в чем конкретно он был виновен. Через час мозг, догадавшись, что я отбиваюсь от сна ожиданием звонка, дал мне понять, что он на это больше не ведется. Мне пришлось походить по комнате, затем выйти на балкон и подышать свежим воздухом. Но долго я там находиться не смог. Вспомнил о трагической судьбе охотника Али, с которым мы успели познакомиться, стоя вот так, рядом, на своих балконах. Я умылся холодной, тем более, что другой все равно не было, водой, но глазам хоть бы что. Единственным и, если уж на то пошло, приятным способом отбиться от сна хотя бы еще на полчаса был душ. Но сняв рубашку, я вспомнил о том, что прятал под ней один украденный предмет, показавшийся мне чрезвычайно интересным. Признаться честно, я просто не удержался и унес его из дома Хабиба с собой. Мне пришлось пойти за ним в машину. Вернувшись в номер, следующие минут пять я боролся с собой, прежде чем заглянуть в дневник Кумсиад. Дневник – это сакральное, личное. Это часть жизни, о которой вполне возможно не знал никто, кроме автора. Автора, который умер. Мне хотелось думать, что я забрал его как нечто ценное, что поможет мне раскрыть преступление. Но это не совсем правда. Не знаю, о чем я думал, когда уносил его. Я даже не подумал, как буду его возвращать. Хотя, конечно, был уверен, что верну так или иначе. Ну ладно. Сказал я себе наконец и со вздохом медленно открыл эту толстенную, исписанную вдоль и поперек тетрадь. Мир младший дочери Хабиба. Это мой дневник. Это мой тупой дневник. И это будет запись номер один. Я завела тебя? МТД. Зачеркнуто. ТД. Зачеркнуто. Я завела тебя тупой дневник, потому что так сказала крутая подруга Дада из Москвы. Она сказала ему, что ее сыну это помогло, а значит, поможет и мне. Будто у меня какое-то расстройство. Не суть. Дада сказал, что будет неплохо, если я иногда буду записывать свои мысли. И это мне поможет. Я спросила, поможет в чем? Дада сказал, быть нормальной. А это какой? Ходить в магазины, покупать сумочки. Дада хочет, чтобы я была, как все. Просто он не знает, что не все в моем возрасте на день рождения получают новый айфон. А я хотела. Ролики. Теперь ты знаешь, мой дорогой тупой дневник, зачем я все это пишу. В общем, я тебя создала, и я тебя сожгу. Ха-ха-ха. Через две недели, когда Дада забудет про тебя. Куми. Я дернулся от громкого стука в дверь. Из уголка рта тек ручеек слюны. Я посмотрел на время. Проспал около часа. Дневник Кумсиад лежал у меня под ногами. Еще один стук. Если это грубиян, то он унаследовал не только скверный характер Заура, но и его привычку стучаться с разбегу лбом. Подходя к двери, я заглянул в приоткрытую дверь в туалет и в зеркале увидел свои залитые красным глаза. Даже не всматриваясь в глазок, я открыл, готовясь увидеть знакомую, вечно раздраженную физиономию. И мои ожидания оправдались. Физиономия была и даже более раздраженное, чем я рассчитывал. Правда, это был вовсе не грубиян. «Салам алейкум», — сказал Заур, и настроение у него было явно не очень. Впрочем, как и всегда. «Ва алейкум все приехали», — спросил я, улыбнувшись. Сам того не ожидая, внутри я ликовал. Мне хотелось, чтобы этот мужик взял меня за плечи и сказал, как киногерой, «Не парься, пацан, я тебя прикрою». Но он этого не сказал а сказал то, чего и можно было от него ожидать. «В общем, пиздец. На». Заур протянул мне небольшую картонную коробку со всяким барахлом. заныка где-нибудь, чтобы посторонний не увидел». Я подчинился и поставил коробку под кровать. Заур продолжил. «Ты был прав. Тут кое-что случилось. Местные бараны с утра нервничают, потому что не знают того, что знаю я». «Вы о чем?» «У Ахмада есть домик в горах». Тут, чуть-чуть выше, рядом с горным озером. Захапал пару лет назад, чтобы на пенсии было где рыбку ловить. Мобильной связи там нет. Есть только проводной телефонный аппарат. Сам себе провел. В общем, Ахмат не выходит на связь. Вчера у него был выходной, и он поехал туда. Ночью должен был вернуться и в 8 утра, как всегда, быть на месте. Но его нет. Поэтому работники слегка занервничали и, когда увидели твою машину, прикопались. А что с ним стало? Ничего. «Да слушай. В общем, эти бараны боятся ему позвонить, потому что его пиздец как злит, когда кто-то по мелочам с ним связывается по проводному. Это только для ЧП. Никто не знает, что с ним случилось, а я знаю. Салима помнишь?» «Грубьян?» – зачем-то переспросил я, хотя и так было понятно, что о нем речь. «Да, у него отпуск, и он собирался на недельку в Турцию к своему двоюродному брату. В общем, я с утра начал дергать его, а он тоже на связь не выходит». Жена говорит, что поехал в горы, а это значит, что он там, наверху, с Ахмадом. Они часто там остаются. Компании на ночь. Бывают слегка, пропустят по банке. В общем, нормально сидят. Никто не знает, почему они там остались, и это пиздатая возможность для нас с тобой. Я чуть напряг местных. Говорю, что-то серьезное. Вместо звонков надо поехать, проверить. Нам организовали УАЗик. Надо успеть, пока не стемнеет. Место труднодоступное. Но красивая. Покататься хочешь? Да, конечно. Сразу согласился я. Всяко лучше, чем наедине со своими мыслями сидеть. Я прихватил пару вещей, включая дневник Кумсият. Мы вышли на улицу и сразу направились к его машине. Понял все. Вы говорите, что начальник Ахмат и следак Салим отдыхают прямо сейчас в домике в горах дольше, чем нужно, и поэтому сотрудники нервничают. Вы раскачали суету и сказали, что надо поехать посмотреть. И теперь нам организуют машину? Я же говорил. «Ты дохуя умный!» – подмигнул мне Заур. Наверху нас уже ждал УАЗик. Рядом нервно покуривал молодой полицейский. В нем я узнал того бедолагу, который утром направил на меня пистолет, предварительно ткнув лицом в землю. Через пару минут мы начали подъем по той же дороге, по которой я пять лет назад отчаянно пытался поднять папину приору, чтобы догнать несколько полицейских машин. Именно там, в 20 минутах езды, на небольшой смотровой площадке Хамзат скинул оливу в ущелье. Никогда не думал, что снова совершу это восхождение. «А зачем мы вообще туда едем?» – спросил я. Мы сидели на заднем сиденье. В ответ Заур пнул мою ногу, потом на аварском сказал водителю что-то про музыку, и тот включил очень громко старый аварский хит. Ситуация становилась все более дикой. Мы едем с ними пообщаться. Заур сказал это настолько тихо, что мне пришлось читать по его губам. «О чем?» – чтобы Салим взял себе это дело. «Расследование убийства» чтобы всё взял на себя. Нам нужен надежный человек, чтобы скрыть наш... Ну ты понял. Заур даже опустил как-то виновато глаза. Я был рад, что он испытывает хоть чуточку раскаяния в нашей ошибке. А зачем туда ехать? Потому что надо уломать его. А вообще, если они там, то, скорее всего, слегка пьяные, и это нам на пользу. А если еще не успели пропустить, то мы им поможем. Надо создать обстановку. Заур руками показал, будто собирается творить какую-то магию. А так это серьезный разговор. А мы в ссоре. Пару лет не разговариваем. С Салимом? С обоими. Заур раздосадованно покачал головой. Его ответу я, конечно, не удивился. С Зауром только каким-то чудом можно было оставаться в нормальных отношениях. Когда я увольнялся, я не хотел, чтобы Салим занял мое место. Он не был готов. Я вообще хотел, чтобы он перевелся. У него башка работает лучше в кабинете. Мог бы спокойно в бумажках копошиться без всей этой хуйни. Но он хотел именно сюда. Не знаю, кому и что он доказывал. В общем, я ушел, а он попросился на мое место. Я послал его нахуй за это. Пусть делает, кайфу. У него своя жизнь. Своя машина. Если он хочет ее разъебать об эту дорогу, пусть делает. Понял. Сказал я, слегка удивившись тому, что Заур использовал метафору разрушения жизни. Правда, нас лад. Но надо закрыть этот вопрос сегодня. Если он не возьмет дело, с утра оно уйдет другому, и тогда все. Пизда. Вы собирались бросить материться? Сказал я, пытаясь хоть как-то разрядить обстановку. Я пиздец, сколько всего обещал в этой жизни. Один хуй. Махнул он рукой в мою сторону. Я вспомнил о месте, откуда упал Али. Уставившись в окно, я пытался вспомнить, где это произошло. Но тогда была зима, поэтому сейчас было тяжело его определить. «Проехали уже», – спокойно сказал Заур, как будто прочитал мои мысли. И громко, на аварском, обматерил певшую звезду. Водитель понял намек и выключил музыку. Через 10 минут машина остановилась. Заур сказал, «Все, дальше пешком, минут пять». Мы вышли из машины. Перед нами открылся невероятный вид. Будто весь горный Дагестан был подо мной. Скоро закат. Заметил Заур и пошел вперед. Я увидел ленд-крузер и новую модель Нивы, очевидно принадлежавшие Ахмаду и Грубияну. Если вдруг в процессе разговора или, блядь, спора, у тебя возникнет желание вставить пару слов, пусть даже в мою защиту. Оставь их при себе. Понял? Да. Они тебя не переваривают. Особенно Салим. И когда в воздухе запахнет жареным, Когда они поймут, что, возможно, мы арестовали не того, вот тогда они начнут не переваривать тебя еще больше. Понял? Да. Поэтому ты просто опусти глаза и кивай. Будут оскорблять – тоже кивай. Похуй, что бы ни сказали. Наша задача, чтобы Салим взял дело. Понял? Да. Бугристая грязная дорога постепенно таяла в зелени, пока не превратилась в тропинку в лесу но долго по ней идти не пришлось. Мы оказались на горной поляне. При этом сама гора еще на сотню метров уходила вверх. На этой поляне стоял аккуратный двухэтажный дом, с виду напоминавший большую деревянную избу, прямо как дом Муртужа. Но, подойдя ближе, я понял, что это лишь стилизация. Судя по тому, что виднелось в окнах, это был обычный, дорого обставленный частный дом, обшитый деревом на манер избы. У старика должно быть... «Неплохая зарплата». «Будь у меня такая должность, я бы полгоры захватил. Построил бы тут целый туристический комплекс. Ахмат еще скромный». Мы подошли к двери. Я уже заметил, что за домом, метрах в тридцати, находилось небольшое озеро. Заур громко постучал в дверь и крикнул. «Ахмат! Заур Вуго!» Мы немного подождали. «Ахмат! Заур Вачун Вуго!» «Гуляют, что ли?» Открывая дверь, он скомандовал. «Иди, посмотри сзади дома. Ахмат часами там ловит рыбу». «Стоп». И в этот момент я понял, что это не кино. Потому что в жизни, как оказалось, довольно легко учует запах разлагающегося трупа. Сладковатый и в зависимости от степени разложения резкий или какой-то мягкий. В этот раз был резкий. «Встань за мной», — сказал Заур. «Ахмат!» — крикнул он в глубину дома. «Арсен». «Отходи от дома, спрячься в лесу». «Я лучше тут», — ответил я, бросив взгляд в тьму густого леса. Блять! буркнул бывший следователь и повторил. «Стой за мной». А затем полез к своему ремню, будто за оружием. И, поняв, что там ничего нет, выругался на Аварском на томать. В этот момент я сунул ему тот самый перочинный ножик, который помог мне выявить в Гасане убийцу. Все эти годы я носил его с собой. Так просто, для самозащиты, не для воспоминаний. И ни разу больше не раскрывал его. Ни разу до этого дня. Заур взял нож, никак не прокомментировав мою помощь. Внутри нас ждала большая гостиная с кухней в углу, и сразу по центру подъем на второй этаж. Заур указал мне на давно потухший камин и будто сжал в кулаке невидимую палку. Я понял, что речь идет о колотых бревнах, и схватил, как мне показалось, то, что лучше всего легло в руку. Чергу, возьми, баран!» – процедил Заур. В ответ я просто развел руками, пытаясь объяснить, что ее там нет. Мы обошли весь первый этаж. Пол скрипел нещадно, и, я думаю, бессмысленно было делать вид, что нас тут нет. Особенно после криков Заура. Он показал пальцем на второй этаж, я кивнул в ответ. «Нам предстояло подняться наверх, и к этому моменту я достиг пика волнения. Или страха. Не только руки!» но и ноги мои тряслись так, что мне надо было за что-то держаться. Вероятно, заметив это и мой плавающий взгляд, Заур схватил меня за воротник рубашки, притянул к себе и без слов взглянул так, что я быстро пришел в себя. Этот взгляд вселил меня уверенность в то, что мы не жертвы. Мы охотники. К моменту, когда Заур поставил ногу на первую ступеньку, я уже окончательно привык к трупной воне. «Одновременно». Тихо сказал он и показал, как на следующую ступень поднимается его правая нога, затем левая, и я поймал его ритм. Но уже через ступеньку Заур остановил меня и губами беззвучно произнес Кровь. Я вытянулся и увидел на лестничной площадке лужу стекающей крови. Снова лестница, снова стекающая кровь. А значит, снова будет труп. Высохшее бордовое пятно брало начало за поворотом лестницы. В этот момент я понял, что. Не готов увидеть еще один труп. В животе все скрутилось от понимания того, что это неизбежно. И я начал готовиться к тому, что сейчас просто упаду в обморок и скачусь со ступенек. Заур заглянул за поворот и подтвердил мои ожидания. «Тело», — сказал он тихо, и вместо того, чтобы побежать вниз и подальше отсюда, сжал нож еще крепче. А посмотрев на мое бледнеющее лицо и поняв, что от меня решимости лучше не ждать, забрал у меня полено. «Пошли». Мы пошли наверх, навстречу очередному трупу. Вначале показались ноги, затем бедра, спина и чей-то затылок. Этот человек явно пытался убежать вверх по лестнице, но не успел. Трудно сказать, что именно ему помешало. Несколько колотых ран на ногах и на спине, или торчавшая у него из затылка кочерга. Одно не вызывало сомнений. Умер он в мучениях. «Как и тихо сказал Заур. И вправду. Ее убийство почти повторилось. Похожая рана, теперь уже на затылке. Заур прошел выше и, разглядев лицо жертвы, едва слышно произнес. «На тело не смотри. На счет три. Если там кто-то есть, мы его убьем». «Понял? Убьем?» Как конченый дебил переспросил я. «Убьем? Нахуй!» Более четко повторил он. «Раз. Два. «Три». И мы рванули наверх. Вряд ли я до конца понимал, что собираюсь кого-то убить. Точнее, если бы я это понял, то, наверное, не пошел бы за Зауром. Я понял другое. Заур сказал что-то страшное, что-то такое, с чем я, скорее всего, не справлюсь. Поэтому я просто решил это не услышать. Я решил быть просто злым и готовым сделать что-то. Без разницы что. Я просто буду злой и готовый сделать что-то плохое, и для этого финального рывка я заставил себя сжать пальцы в кулаки и закричать что-то невнятное. В момент, когда мы сорвались, я почувствовал облегчение. Ведь Заур кричал точно так же. Такой же напуганный мальчишка. Мы бежали по второму этажу, как угорелые, готовые напасть на любой движущийся объект. Наверху имелись две комнаты, но в обеих было пусто. Мы это поняли не сразу. Точнее, я понял не сразу так как продолжал озираться, направляя во все стороны сжатые кулаки. А когда почувствовал тяжелую руку на плече, вскрикнул от страха и направил кулак в сторону предполагаемого врага. Получив кулаком по зубам, Заур слегка отвернулся. Зашипел. Не глядя в мою сторону, показал открытую ладонь и спокойным ее покачиванием вниз-вверх предложил мне успокоиться. Я еле выдохнул, а Заур сплюнул кровавую жижу и пробурчал. «Пусто!» блять" единственное что я смог выдавить из себя ничего нормально спускаемся вниз все точно так же идешь за мной на заур протянул мне обратно мое бревно и опять сказал на тело не смотри как и просил заур я не посмотрел на тело грубияна хотя уже понял по комплекции что это он иногда бывает так что один взгляд ставит все на свои места будто кусочек пазла которого не хватало И именно это, этот момент истины, я почувствовал, когда выглянул из окна и увидел виновника всех ужасов, которые мы проходили все эти годы. Я сразу понял, что это он, ведь таким я его и представлял, сидящим где-нибудь в полном умиротворении, понимающим, что добился того, чего хотел, наслаждающимся неизбежным концом, попаданием в руки правосудия. Ахмат таким и выглядел». Он сидел спокойно на скамейке, отправив поплавок в плавание по водной глади. «Заур», — сказал я, глядя в окно. Он посмотрел и, не выдав никаких эмоций, бросил. «Пошли». Мы спустились вниз и вышли из дома. Сделав вдох, я испытал такое наслаждение, будто все это время находился в вакууме. Мне хотелось надеяться, что это последний раз в жизни, когда я вдыхал запах разлагающегося тела. Но, конечно, уже тогда я понимал, что буду помнить его еще долго. Так бывало всегда. Увидев, услышав, почувствовав что-то, я мог сразу констатировать, что это событие запечатлеется в моей памяти надолго. Так было с лицом асият и своем бабушке убитых девочек. Так было с криком падающего в бездну Али. И так будет с этим запахом. На секунду я испугался, что Ахмат исчезнет, пока мы будем обходить дом, как в фильмах ужасов, но он продолжал сидеть на скамейке, аккуратно приделанный к двум почти симметричным яблоням. «Ахмат?» окрикнул Заур, и я не понял, зачем предупреждать его о нашем приближении. «Да, он, вероятно, знает, что мы тут. Но зачем его оповещать? Ведь он сейчас повернется и застрелит нас к чертям собачьим. Мой план мне нравился больше. Подойти сзади и стукнуть старика по затылку моим бревнышкам, а для уверенности порнуть несколько раз ножечком. И мне ни на секунду не было его жаль. После всего сделанного, после стольких убитых... Зачем? В чем смысл?» Прямо сейчас вся эта история собралась воедино. Опытный сотрудник полиции, очевидно владеющий как ножом, так и пистолетом, старый, но знающий все приемы самообороны, он вполне был способен на эти убийства. И смерть Грубияна, который заглотил наживку и приехал сюда, в горы, отдохнуть с уважаемым коллегой. Грубиян, вероятно, был в списке тех, кого ожидала месть. За убийство Гасана? Причем тут начальник районной полиции? Очевидно, что он был как-то связан с Хабибом. Столько вопросов. Но я знал, я был уверен, что мы найдем все ответы. Тут все друг другу братья. «Ахмат», — повторил Заур, медленно его обходя. Лицо бывшего следователя не выражало такой злобы, как мое. Возможно, он не понимал, что происходит. Не понимал, что мы прямо сейчас возьмем виновника наших мучений. Жестом руки он отправил меня в обход с другой стороны. Пожалуй, сейчас было бы в тему сказать что-нибудь киношное, типа «Сдавайся, тебе некуда бежать!» Но бежать он и не собирался. И не потому, что он, злой гений, сделал все, что хотел. А он не сделал, ведь в списке оставались еще мы с Зауром. И нашел свое успокоение. Нет, Ахмат не собирался бежать, потому что мертвые не бегут. Можно было бы предположить, что он решил покончить с собой после содеянного но вряд ли он сам умудрился затолкать лезвие ножа себе в гортань. Надежда больше никогда не вдыхать трупный запах развеялась, когда ветер сменил направление и подул в мою сторону. И эта отрава вновь ворвалась в мои легкие. Бревно вывалилось из обмякших рук. Ухватившись за ствол яблони, я медленно сполз вниз и, будто так и планировалось, присел на скамью рядом с разбухшим сине-зеленым телом. Мухи, не согласные с моим решением, маленьким черным облачком поднялись вверх и, повозмущавшись, вернулись. Мой взгляд медленно скользнул по Ахмаду и застыл на его руке, где не хватало пальца. Как сказал Зауру судмедэксперт, пальцем было минимум два дня, оба мужские. Один принадлежал пожилому человеку, другой – молодому. Удочка продолжала едва заметно покачиваться. Ее ручка была туго притянута ремнем к телу покойника а само тело держалось за счет толстой рогатины, подпиравшей его. Обессиленный, я посмотрел на Заура, а тот глядел на уходящее за еще более высокие горы солнце, заливавшее это прекрасное место оранжевым светом. В тот момент я понял одну важную вещь. Точнее, я слышал об этом и раньше, но, увидев конкретный пример, понял окончательно. На всякого сильного найдется еще более сильный. Все эти годы я ощущал, что полиция сильнее, что правоохранительная система, какой бы прогнившей она ни была, готова уничтожить настоящее зло при первой же удачной возможности. Но теперь я понял, что это не я бессилен против зла. а Эта система не способна ему противостоять. И понял я это не потому, что сидел рядом с трупом начальника районной полиции. Я это понял, увидев те самые, еще более высокие горы, находившиеся в десятках, а может и в сотни километров от нас. Я понял, что на каждую высокую гору, какой бы высокой она тебе ни казалась, пока ты находишься под ней, найдется еще более высокая гора. И пока ты горделиво осматриваешь покоренные тобою вершины под ногами, всегда найдется кто-то, кто смотрит так же горделиво на тебя с высоты». «Надо сообщить их семье», — сказал Заур. «Их? Отец и сын». Заур едва заметно поочередно кивнул в стороны обеих жертв.